379. Июль 28. -е. Жестокость людская не имеет границ, и особенно тогда, когда люди чувствуют, воображают себя безнаказанными. Правда, обратный удар кармы достигает жестокость, но разве это уменьшит остроту причиняемых страданий? В задачу ученика входит научиться отвечать на жестокость людскую равновесие то есть не допускать ни злобы ответно, ни недоброжелательства, ни вообще никаких чувств отемненных. Это очень трудная задача. Привести астрал к молчанию будет победою над ним, означает овладение этой оболочкой. Усилия темных направлены на то, чтобы разрушить равновесие и, разрушив его, вторгнуться в сознание. Недобрые чувства, вызванные с этой целью ими, будут служить им входом открытым, Равновесие является мощным щитом, пока оно не нарушено. Удерживая его, делайте неприступной твердыню сердца.